Этикистская наука Один из попутчиков Сергея Глазова с удовольствием закурил, выпустил стройку дыма и вытащил колоду карт. — Сыграем, чтобы убить время. До Москвы далеко. Предложил Глазову — закуривайте. — Не курю. Он залез на верхнюю полку и прикрыл глаза. Это был очень старый вагон, можно сказать, музейный, такой древний, что непонятно было, как он вообще сохранился. Все трудности пройденного пути оставили на его внутренней обшивке следы, напоминающие шрамы на лице воина-ветерана. Постельное белье оказалось сырым и таким ветхим, будто им пользовались еще на первой железной дороге, построенной по именному повелению императора Николая I. Проводник, нехотя притащивший белье, был немногим моложе. Во всем поезде... Был только один такой вагон, и надо же было попасть именно туда. Но деваться некуда. Ночь предстала провести в этом музейном экспонате. Вагон нещадно качало и шатало, как утлую посудину, в десятибальный шторм. За окном окончательно стемнело, но сон не шел. Вроде бы глазов задремал на несколько секунд и тут же вновь открыл глаза. Попутчики ему попались не из лучших. Спать они, во всяком случае, не собирались. Они шумно осваивались купе, распаковывали вещи и радостно хохотали, и сели играть в карты. Соседи пили водку и коньяк, то поднимали общие тосты, то прокидывали свою порцию в одиночку, от отчего с каждой минутой становились все шумнее, но недоброжелательнее. Самый громкий из них — крупный и широкоплечий мужчина, которому тесно было в вагонном купе — Он вел себя как хозяин, всем подливал, не забывая о себе, покрикивал на партнеров и обильно закусывал. Второй попутчик, молчаливый, видимо, биланхоличный субъект, пил меньше других, зато был полностью поглощен игрой, того раздражался, когда толстый отвлекал их разговорами о закуске и выпивке. Третий был самым молодым, он пил наравне с толстым, но постоянно проигрывал отчего настроение у него портилось. Он пытался приободрить себя очередным стаканом, пил, не закусывая, и играл от этого еще хуже. Проигрывая, совершал обычную в таких случаях ошибку. С каждой сдачей он верил, что сейчас-то он точно отыграется. После каждого тура безропотно вытаскивал из толстого бумажника купюру за купюрой и вновь брался за карты. Поезд нещадно мотал, Разболтанный вагон творил всяческие каверзы, пытался то перемешать карты, то раньше времени самовольно открыть прикуп, но хуже того — разлить водку и сбросить на пол выпрошенные у проводника под честное слово драгоценные стаканы. Старший из игроков обратился к четвертому обитателю купе. «Садись с нами, надо же время скоротать». Но услышал в ответ «Не играю». Глазов предпочел бы поспать, но в таком шуме не уснешь. Он с неудовольствием посмотрел на попутчиков и заметил, что молчаливый субъект довольно умело передергивает карты, но никто этого не видит. Следовало, вероятно, сразу же договориться с пройдошистым проводником, собрать вещички и перебраться в другое купе, подальше от картежников. Но он надеялся, что все равно вот-вот заснет, несмотря на галдевших хартёжников, и неохота было вставать, одеваться, собирать вещи, потом располагаться на новом месте, да и вести переговоры с малосимпатичным проводником — тоже мало радости. Сонный проводник скажет нудным голосом, что всякий пассажир должен занимать свое место согласно купленным билетам, а не шляться по всему вагону. Глазов встал, оделся и вышел в узкий коридорчик спального вагона. Он с силой опустил окно, и в вагон ворвался свежий ночной воздух. Поезд дальнего следования несся сквозь чернеющий лес. За окном царил непроглядный мрак, и только иногда мелькали какие-то таинственные огоньки. Тот, кто жил возле железной дороги, знает, что есть нечто тревожное в поезде, стремительно проносящемся мимо пустой платформы. Он предупреждает о своем появлении коротким пронзительным гудком. Затем вспыхивает кинжальный луч прожектора, и, наконец, змеиное тело ненадолго выскальзывает из темноты и вновь вонзается в темноту, которая начинается прямо за краем платформы. И чего то волнуют радостно горящие окна, за которыми с комфортом расположились рискнувшие на далекое путешествие пассажиры. И провожаешь их с чувством щемящей тоски, хотя никого из них прежде не встречал, и навряд ли когда встретишь. А пассажиры поезда, любопытствуя, тоже приникают к окнам, чтобы разглядеть название станции, но в темноте они ничего увидеть не могут. Когда ночью едешь в поезде, из окна окном мелькают дома с погашенными окнами, сумрачный лес, пустые платформы и полустанки, почему-то начинают щемить сердце, и если ты в купе один — то кажется, будто ты один оденешенник на всем белом свете. Прижмешься лбом к холодному стеклу и смотришь, смотришь на проносящиеся мимо белеющие поля, и кажется, что сама жизнь проходит мимо, уносится от тебя на курьерской скорости. И не остановишь ее, не вернешь, не скажешь «подожди, куда?». Но у Сергея Глазова было совсем другое настроение. Он торопил судьбу, подстегивал ее, Он вдыхал свежий воздух, и его переполняло ощущение счастья. Он был молод, и вся жизнь была впереди. Учеба в Минске подвела черту под первым этапом его жизни. Он не мог объяснить себе, почему, но ему казалось, что его ждут большие перемены. Мыслями Глазов уже был дома. А игра в купе продолжалась, и ставки росли. Росло и напряжение. Оно словно проникало сквозь тоненькую стенку старого вагона. Старший из игроков лихо выкладывал карты на столик с подрагивающими бутылками и стаканами. Ему везло, и он торопился ухватить удачу за хвост. Глазов отчетливо представлял себе, что и как происходило в его купе. Но все-таки на какую-то минуту он, похоже, отвлекся. Может быть, из-за встречного поезда и упустил завязку начавшегося конфликта. В купе произошло нечто непредвиденное. Все трое партнеров кричали друг на друга, и Глазов понял, что один из них, то есть проигравший, заподозрил остальных в нечестной игре, кричал, что не позволит себя обманывать, что с такими негодяями он больше играть не намерен. Он схватил уже проигранные им деньги и поспешно запихнул весистую пачку себе в карман. «Будь игроки не такими пьяными», «Еще можно было бы как-то выяснить отношения». Но атмосфера в купе слишком накалилась. Нормальный разговор стал невозможен. Исчезновение пачки новеньких купюр было неприятным сюрпризом для партнеров, уже считавших эти деньги своими. Они не согласились с таким разочарующим их исходом игры. Беланхолический игрок, мигом утратив все свое спокойствие, бросил карты, и, схватив опустевшую бутылку, перешел к активным действиям. Началась драка, и в купе что-то щелкнуло. Этот звук навел Глазова на мысль о внезапно пущенном вход складном ноже, и, подтверждая эту мысль, молодой человек страшным голосом закричал «Что ты делаешь? За что? Не надо!» Глазов распахнул дверь и увидел, что нож находится в пугающей близости от горла молодого человека. Быстрым движением Глазов перехватил руку и выбил нож. «А ты куда лезешь?» Второй игрок стал подниматься с угрожающим видом. Глазов сильной рукой, вернул его на место. «Всем сидеть!» — приказал он. Его уверенный тон и спокойствие подействовали. Старший налил себе еще полстакана и выпил. Казавшийся меланхолическим игрок, который два не угробил человека, затравленно озирался. Глазов аккуратно спрятал нож и сел рядом с ним. «И что вы собирались делать?» «Этого прикончить? Деньги поделить? А труп куда?» «Обдумали заранее? Вытащить в тамбур, открыть дверь и бросить повстречный состав?» «В надежде, что милиция потом не разберется, что именно произошло?» «Убийство, самоубийство, несчастный случай?» «А люди в коридоре ничего бы не заметили. Как вы себе все это представляете?» Игроки ошеломленно молчали. Кажется, только в этот момент до них дошло, что могло произойти. Глазов повернулся к меланхоличному субъекту, который методично укладывал выигрыш в пухлый бумажник. «А денежки-то придется вернуть ребятам». «Чего?» — пренебрежительно буркнул он. Глазов, ничего не говоря, резким движением вывернул рукав его пиджака — где были закреплены тузы и короли всех мастей, больше, чем бывает в одной колоде. «Вот это да!» — ошеломленно сказал старший из игроков. «А мы не видели». Нисколько не смутившийся Шулер вытащил пачку куперу с бумажника и бросил на стол. Он даже не стал спорить. Бросив короткий взгляд на Глазова, пробормотал. «Но тебе не глаз, а рентген Остальные игроки поспешно рассовали по карманам счастливо вернувшиеся к ним немалые деньги. «Вот что я вам скажу», — наставительно заметил Глазов. «Вам в карты играть противопоказано. Рано или поздно наживете таких неприятностей, что спасти будет некому. Я же не всегда рядом окажусь». Глазов улыбнулся, снимая напряжение. «Теперь или спать ложитесь, или разойдитесь». Шулер схватил свои вещи и поднялся. «Я в вагон-ресторан». Он всю ночь работает, а то и так и не поужинал. Конечно, врачи говорят, что на ночь наедаться вредно, но в нашей профессии трудновато соблюдать режим. Остальные двое, стараясь не смотреть друг на друга, стали стелить постели, готовясь ко сну. Прежде чем лечь, Глазов опять вышел в коридорчик и выбросил нож в открытое окно. В Минске он вместе с другими молодыми офицерами ходил в цирк, Среди других артистов, необыкновенной популярностью у зрителей, пользовался пожилой, очень искусный фокусник. У него был номер с картами, который публика встречала аплодисментами. Приятель, восхищенный мастерством фокусника, вскочил на ноги. Пойдем скорее спустимся вниз, станем рядом. Я хочу понять, как он это делает. Чудес же не бывает, верно? Значит, все дело в ловкости рук? Сейчас мы все увидим. «Главное, смотреть, не отрываясь». Они быстро спустились по проходу и встали рядом с ареной. Фокусник был совсем рядом, в полоборота к ним. «Отсюда мы точно все увидим», — прошептал приятель. «Гляди в оба». Фокусник был великолепен. Карты буквально летали в его руках. Публика изумленно охала и ахала. Приятель стоял с открытым ртом. Он впился глазами в руки фокусника. «Не понимаю», — бурмотал он. «Как он это делает?» «Сергей, согласись, это потрясающе!» Спокойному взгляду Глазова открылось то, что не в состоянии был разглядеть его восхищенный приятель, ловкие движения фокусника, отвлекавшие внимание публики. Глазов полголоса сказал приятелю. «Смотри сейчас на его левую руку. Не на правую, а на левую. Видишь, где у него карта скрыта?» «Ух ты!» поразился приятель, «как тебе это удается заметить?»